Глава 8. Ивица ещё раз посмотрел на снимки и покачал головой. Я бы предпочёл взорвать, заключил он. Взорвать мы и без вас могли, возразил лысый мужчина в штатском. А нужно обезвредить. Вообще этот лысый очевидно руководил всей операцией. Но Ивица понятия не имел, из какого он ведомства, хотя и понимал, что из спецслужб. Все остальные участники собрания смотрели ему в рот, все, кроме одного, сидящего в дальнем углу странного, высокого, широкоплечего худого мужчины, совсем не напоминающего военного или спецназа иного рода. Я не уверен, что её можно обезвредить. Вас привезли сюда именно потому, что вы можете обезвредить всё что угодно, возразил лысый. Мы не можем допустить подрыва, вы же понимаете, что это Имеет огромное символическое значение. А как бомбу вообще пронесли в постамент? поинтересовался Ивиц. Это же не петичный коробок, а железная коробка метр на метр. Мы работаем над этим, уклонёлся от ответа лысый. Судя по его реакции, никто не знает, как это произошло, понял Ивиц и зачем-то покосился на загадочного мужчину в углу. Тот, будто почувствовав взгляд, Посмотрел на Ивицу и улыбнулся жутковатой, неестественно широкой улыбкой. Нет, я не возьмусь за это. Попробуем обезвредить, взорвёмся вместе с ней. Кроме того, возьмётесь, перебил его лысый. Или мы напомним вам о вашем прошлом. Все подпевалы посмотрели на Ивицу, подсознательно копируя выражение лица начальника. Лучше так, чем взорваться вместе с бомбой. Спокойно пожал он плечами. Гуантанамо хуже любых бомб, кажется, совершенно искренне предостереёг его лысый. Все почему-то закивали, будто каждый из присутствующих проверил это утверждение на себе. Вы не понимаете, её нельзя безвредить, пояснил Ивица. Убедите меня, после некоторой паузы приказал лысый. Смотрите на первый снимок. Ивицъ подождал, пока все посмотрят на лежащие перед ним рентгеновские снимки бомбы и найдут нужный. И открыть коробку нельзя, все винты подключены к подпружиненным переключателям. Выкручиваешь винт и бум. Ивицъ ударил кулаком по столу. Вздрогнули все, кроме Лысева и странного мужчины в дальнем углу. Первый никак не отреагировал. А второй снова улыбнулся, будто бы получив удовольствие от испуга окружающих. Просверлите, предложил лысый. Тот же снимок. Видите, внутренний контур стенок. Фольга. Будем сверлить, замкнём цепь. Лысый вздохнул и задумался. Подпивалы последовали его примеру. Диэлектрическое сверло. Подпивалы обрадовались идее шефа и испытующие уставились на Ивицу. Рваные края фольги парировал он. Могут вызвать тот же эффект. А ещё там кнопки на размыкание, как в холодильниках. Снимешь крышку, загорится свет. В нашем случае бум. А что за тумблеры на втором снимке? Поинтересовался лысый. Понятия не имею, признался Евиц. Провода от них идут к мозгам бомбы. Вероятно, они могут отключить её, если знать в каком порядке жать. Алексей поднял снимок со стола и присмотрелся внимательно. Но мы не знаем, вздохнул он. Думаю, знает только тот, кто её сделал. Можно её залить чем-нибудь и деактивировать. Снимок 3. Поплавковый датчик. Как будто из унитаза, вглядываясь, заметил лысый. Скорее всего. То есть бомба из холодильника и унитаза угрожает символу свободы нашей страны? Иронично. Ивице показалось, что Лысый едва заметно улыбнулся. Он покосился на странного парня в углу. Тот вообще едва сдерживался, чтобы не расхохотаться, буквально закрывал рот ладонью. Её можно вынести? Не уверен. Вы хоть в чём-то уверены? В голосе Лысова проскользнула требовательная раздражённость. На всех снимках есть тёмное пятно, видите? Это коробка с мозгами. сделаны из какого-то очень твёрдого металла, наверное, или из чего-то, что не просвечивается рентгеном. Я не знаю, я не специалист в этом. Внутри может быть что угодно. Например, датчик наклона. Например. А может и таймер. Или таймер с датчиком атмосферного давления. Это зачем? Опять-таки, чтобы не залить, не применить какой-нибудь газ или чёрт его знает что. Не все бомбы можно обезвредить, после некоторой паузы всё-таки пояснил Ивица. Но этого всего может и не быть, верно? сделал вывод Лысый. Это же не казино. Мы не можем делать ставки. Именно. Поэтому вы попробуйте её обезвредить. Если есть малейший шанс на успех, мы должны его использовать. Вы должны вы и используете, возразил Ивица. Вы всегда можете отказаться, кивнул Лысый. И вы знаете, что будет дальше. Шансы, о котором я говорю, это и ваш шанс остаться на свободе. Ивец вздохнул и запрокинул голову. Выбора на самом деле нет. Может, вы просто заплатите террористам? Никто не выдвигал никаких требований. Лысый снова углубился в изучение снимков. Как это? Не понял Ивец. Просто принесли бомбу и всё? Да. И ничего не просили? Совсем Да. Так почему её ещё не взорвали? Если бы я мог ответить на этот вопрос, то и правильную комбинацию тумблеров знал бы, разозлился Лысый. То есть она ещё и взорваться может в любую секунду, понял Ивица. И с каждой секундой шанс растёт, резонно заметил Лысый. Рекомендую приступать. Вам дадут всё, что потребуется: инструменты, сапёрный костюм. Какой костюм? Там достаточно тратило, чтобы Вывести меня на орбиту, усмехнулся Ивиц. Скафандр тоже можем дать, невозмутимо заявил лысый. Что-то ещё? Мне нужно посмотреть на неё. Вас проводят. Лысый снова уставился в снимки, потеряв интерес к собеседнику. Его подпевалы поспешили сделать то же самое. Ивиц встал из-за стола и вышел из каюты. Рядом тут же оказался Ваяко с непроницаемым лицом. Мне велено проводить вас до катера. Не сомневаюсь. Возьмите, солдат протянул ему здоровенную ручную рацию. Ивиц посмотрел на неё с подчёркнутым непониманием. Просто позвоните, я не буду этот кирпич таскать. Телефон у вашего начальства есть. Мне велено, мне плевать. Солдат вздохнул и пошёл вдоль борта, Ивиц следом. Далеко идти не пришлось. в метрах в 20 по тому же борту обнаружилась лестница, по которой Ивеци спустился на борт небольшого катера. Тот сразу же направился в сторону острова. Ивеци сел на носу и бездумно уставился на море. Бомба с датчиком атмосферного давления. Это смешно, сказал кто-то странным, хриплым и свистящим голосом. Ивеци повернул голову на звук. У борта стоял тот самый странный мужчина, который сидел в углу на собрании. Что смешнова? Бомбы с датчиком атмосферного давления взрываются после дождичка в четверг, хохотнул незнакомец. Да, так и есть. Ивица поёжился от ветра и голоса неприятного собеседника. Почему он не заметил, как этот парень спустился за ним на борт катера? Ты вообще кто? Я? Я сит. «И что это значит?» Ивице все меньше нравился этот тип. «Что Нэнси уже не приедет?» «Ясно. Шутник, значит». Ивице отвернулся, не желая больше разговаривать с этим типом. «Не обижайся, Амиго. Я просто хочу завязать ни к чему не обязывающий разговор. Нам же предстоит работать вместе». «В каком смысле?» — не понял Ивице. «Ну, бомба, ты забыл? Надо обезвредить бомбу». «Ты сапёр?» — Ивица покосился на Сида. «О, вполне возможно. Это мы сегодня и выясним. Возможно, у меня талант». «То есть раньше ты не обезвреживал бомбы?» «Ты же тоже с чего-то начинал». «Держись подальше от бомбы», — попросил Ивица. «Хотя бы не мешай. Как ты вообще оказался в этой истории?» «Как и ты, Амиго. Я на крючке». «У правительства?» «Хуже. Намного хуже». А почему тебя в это втянули? Я лучший сапёр. Все сапёры лучшие, пока живые, хохотнул Сид. В этом смысле мы примерно одного уровня. Но может тогда ты займёшься бомбой, а я посмотрю? О, лучший сапёр знает, чтобы остаться лучшим, не стоит рисковать, покачал головой Сид. Учись у меня, и всё будет в порядке. Ивиц улыбнулся. Ему нравилась эта чушь. Даже чуть меньше дрожали руки. Нет, Омигу, ну, в самом деле. Почему ты? Правительство могло пригнать армию сапёров, но заставляет работать тебя. У меня талант. Что это значит? Не знаю, наверное, это у меня в крови. О, тогда у меня тоже талант, обрадовался Сид. С чего ты решил? Не понял Ивица. Моя бабуля была той ещё бомбой, хохотнул Сид. Только я умел её обезвреживать. «Ладно, а в чём ты провинился? Почему ты на крючке?» «О, я был плохим парнем. Хеффи говорит, что если и существует человек, на которого не хватит Божьей милости, то это не я. Какая-то бессмыслица. Не ты, ну и что?» — не понял Ивица. «Меня даже нет в списке!» — Сит растянул рот в своей жуткой улыбке. Катер замедлился и плавно ткнулся в пристань. Из рубки выглянул матросик. «Эй, дружище, твоя остановка!» «Моя?» — уточнил Ивица. «Ну да», — растерялся матрос. «Говорю же, меня даже нет в списке», — повторил Сид, перескакивая на пристань с катера. «Ты видишь этого парня?» — спросил Ивица у матроса и показал пальцем на Сида. «Конечно», — заверил тот смущенно. «Но если не должен, то нет, конечно». «Или что? Это какая-то проверка?» «Придурок!» Ивиц перескочил на пристань. "Ты думал, что я твоя галлюцинация или что-то вроде того?" хохотнул Сид. "В какой-то момент мне показалось, что тебя вижу только я", признался Ивиц. "Ты не думаешь, что этот бедолага так перепугался, что сказал бы, что видит меня, даже если это не так?" Катер в этот момент стремительно рванул подальше от острова. Очевидно, морячок не хотел оставаться тут ни секунды. И естественное безлюдье заставило обоих замолчать. Ни толп туристов, ни продавцов в магазинчиках. И помимо этого, шум вертолётов, баражирующих над островом. Какой-то всё Ивица попытался подобрать слово. Мёртвое, восхищённо протянул Сид. Псих. Ивица пошёл по пристани. Они быстро дошли до флага, свернули направо, почти дошли до постамента и вдруг Ивица остановился. Что, спросил Сид. Что не так? Там бомба, которая может взорваться в любую секунду. И поэтому ты решил постоять тут подольше. Ивица молча согласился с разумностью замечаний и поспешил вперёд. Ты не думал, кому это вообще надо, поинтересовался он у Сида. О, конечно, думал, да, амиго. И что? пришёл к выводу, что список заинтересованных лиц близится к 7 миллиардам. Это почему? Ну кто бы не взорвал огромную бомбу, если бы у него появилась такая возможность, удивился Сид. Возможность есть не у всех, если даже опустить мотивацию. А, ну тогда вариантов немного. Да, совсем немного. Например. О, ты не хочешь этого знать, поверь. Почему? Потому что это ловушка, идиотски заговорщическим тоном сказал Сид. Господи. Как ты думаешь, нам нужно покупать билет? поинтересовался вдруг Сид у самого входа в постамент, щёкнутый. Ивиц вошёл внутрь и сразу же увидел бомбу. Прямо под оригинальным факелом, когда-то снятым со статуи Свободы, стояла здоровенная металлическая коробка. Как можно было притащить её сюда незаметно? Загадка. Согласись, так выглядит даже лучше. Ты о чём? Ивиц отвлёкся и посмотрел на Сида. С бомбой всё выглядит лучше, пояснил тот, почему-то внимательно оглядываясь по сторонам. Кстати, ты знаешь, чем кончилась история с такой же бомбой в прошлый раз? В каком смысле? не понял Ивиц. Примерно такой же, заминировали казино в 80-х. И что было дальше? Не дождавшись продолжения, уточнил Ивиц. Соседние казино принимали ставки, взорвётся она или нет, хохотнул Сид. И выиграли те, кто поставил на взрыв. Ясно, вздохнул Ивиц. Теперь не отвлекай меня. Он перелез через перила, окружающие факел, и медленно, стараясь очень аккуратно, ставить ноги на пол. чтобы не вызвать даже намёка на вибрацию, приблизился к ящику. Медленно протянул руку и двумя пальцами коснулся металлической поверхности. Замер. Что ты делаешь? поинтересовался сосед. Ивиц не ответил, сосредотачиваясь. Медленно повёл пальцами по грани бомбы, другой рукой дотронулся до следующей грани. Громко хрустнуло яблоко. Ивиц вздрогнул и ругнулся сквозь зубы. Я же сказал. Ты что-то делаешь, да? спросил Сиц с набитым ртом и указал на бомбу. У тебя есть артефакт. Не понимаю, о чём ты. Заткнись и не мешай, прошипел Ивиц. О, нет, амиго. Ты прекрасно понимаешь. Какой смысл смотреть на бомбу, если у тебя есть рентгеновские снимки? Ты ведь как-то можешь понять, что внутри той коробки, в которую не попадают лучи, да? «Если и так, то это не твое дело». Ивица отошел от бомбы на два шага и повернулся. «Я сказал, не мешай мне!» «Не то что!» — усмехнулся Сид. «Ты же не настолько тупой!» — покачал головой Ивица. «Если кто-то и может обезвредить ее, то это я. Думаю, что знаю еще одного». Сид почему-то запнулся. «Человека, который может это сделать, но это сейчас не важно». «Да, совсем не важно, Амиго». Что у тебя за артефакт? Я не понимаю, о чём ты. Похоже на правду, кивнул Сид. Клянусь бабулей, ты не врёшь. Тогда заткнись и дай мне работать. Ивиц отвернулся и попытался сосредоточиться. Свихнулся этот парень или нет, сейчас нужно заняться бомбой. Нужно понять, что внутри того блока. Ивиц закрыл глаза и снова повёл руками по ящику. Вот оно. Ощущения на кончиках пальцев изменились, возникло покалывание. Перед глазами появилась чёрная гладь, по ней пошли волны. Безграничная вода перед глазами стала скручиваться, превращаясь в куб, волны проникли внутрь куба. Вот очертания винтов, фольги, проводов, тратила и наконец стаинственный непросвечиваемый блок. Сначала только контуры Но потом волна как бы нашла слабое место и прошла внутрь. А там ничего. Просто пустая мишанина проводов. Нет никаких датчиков. Все системы бомбы не соединены ни с чем. Что за ерунда? Ивец открыл глаза и отошёл от бомбы. Что там? Это пустышка? Не может быть. Тоном подозривающим обратно сказал Сид. Ивец повернулся и посмотрел на него. Сид сидел на перилах и жевал яблоко. Ты знал, понял Ивица. Да, и тебе сказал. Что? Что это ловушка. Но ты так хотел в неё попасть, что я не мешал. Что за чушь? Давай-ка я немножко расскажу о себе. Мне это не интересно. Ивица хотел было уйти, но Сид молниеносно направил на него неведомо откуда появившийся револьвер. Не торопись, amigo. Что тебе нужно? Поднимай руки, спросил Ивица. Артефакт, пэндехо. Ты же не тупой, разозлился Сид. Я не понимаю, о чём ты. Эй, а тебе верю. Но такого не может быть. То, что ты делал сейчас, это невозможно. Как ты понял, что бомба пустышка? Как ты заглянул внутрь коробки? Не знаю и понятия не имею, о каком артефакте речь. Ивиц уже трижды прикинул расстояние, положение и прочие маловероятные возможности спасения. Слишком маловероятные. Даже если этот чокнутый под какими-нибудь наркотиками, а это вполне вероятно, реакции хватит. Я уже очень много лет работаю над одного человека. Начал какой-то странный рассказ сит. В мои обязанности входит находить и отбирать у людей всякие волшебные штуки. Ивица не сдержался и криво ухмыльнулся. «Ладно, я тебе покажу», — обратив внимание на выражение лица собеседника, сказал Сид, сунул руку под полу плаща и исчез. «Вот так это работает!» Ивица развернулся. Сид сидел с другой стороны перил. И тут стало понятно, как именно удалось пронести такую огромную бомбу в такое людное место. «Ивица» Он вдруг вспомнил недавнюю шутку про ловушку. Охренеть. Крота, да? По-детски обрадовался сет. Я делаю это с помощью артефакта, трости, если точнее. Да, всё просто амиго. Это не моя особенность или талант, это просто волшебная палочка. И вот такие штуки я и ищу для Хефа. Понимаешь? Чтобы они не попали ни в те руки. Представляешь, что мог бы сделать плохой парень с такой штукой, а? Ну, то есть я тоже не слишком хороший, но я на коротком поводке. Да, я работаю на хорошего парня, понимаешь? Да, соврал Ивица. За всё время, что я ищу эти штуки, я не видел ни одного человека, который применял бы их во благо. Понимаешь? Рано или поздно это приводит к плохим последствиям. «Нельзя давать людям чудеса, понимаешь?» «Да», — не спорил Ивица. «Но что есть у тебя? Просто отдай мне свой артефакт, и я уйду. Я правда не хочу убивать тебя». Сид помолчал и добавил несколько удивлённо. «Не знаю, почему, но я это сделаю». «Но у меня ничего нет, понимаешь?» Попытался убедить его Ивица, глядя на револьвер. «Возможно, ты просто не знаешь». Наверное, это что-то, что ты постоянно носишь с собой, но не обращаешь внимания. У меня даже крестика нет, покачал головой Ивиц. У меня ничего нет. Но что ты же ты сделал? нахмурился Сид. Это талант, я же говорил. Как он проявляется? Я могу прикоснуться к предмету и как бы увидеть его внутреннюю структуру. Звучит интересно. Да. Ты, наверное, Не прикасаешься к женщинам, да? Иначе это ну странно, нет? Ивиц уставился на Сида, тот действительно ждал ответа. Это работает только по желанию, и то, если я сосредоточен. Не так уж просто это. Хм. Ты всегда это умел? Нет. О, это уже что-то. И как ты научился? После ранения, пожал плечами Ивиц. Пришёл в себя, в госпитале и уже умел. Да, вздохнул Сид. Это нам ничего не даёт. Но ты не врёшь, я вижу, амиго. И это тоже нам ничего не даёт. Если я не пойму, что именно даёт тебе эту силу и как её забрать. Ну, Сид покачал револьвером. Но я не знаю. Я ничего не делал. У меня ничего нет. Подожди, германо. Давай попробуем ещё раз. Что за ранение? Бомба. Теракт на рынке. Мне было 16 лет. Это нам всё ещё не помогает, огорчил Сид. Что за бомба? Самоделка, наченённая всякой ерундой. Ничего особенного. Ивиц похолодел, тут же внимательно посмотрел на Сида, заметит ли, и наткнулся на пристальный взгляд. Все осколки извлекли, спросил он, очевидно зная ответ. Нет, признался Ивица, понимая, что врать бессмысленно. Один остался. Нельзя внимать. И что это? Монета. На рынке взорвали бомбу, и осколок, застрявший в тебе, оказался волшебным, хмыкнул Сид. Это везение или нет? Ты удивительный человек, Армано. Ну да. Ивица по тону понял, к чему идёт этот разговор. И этот осколок меня всё равно убьёт. Через столько лет. Мне придётся вынуть эту монету. Мерде. Послушай, но у меня ведь не такой уж опасный артефакт, а? Не то, что твоя трость, например. Он просто позволяет видеть структуру предмета. Видишь, как я его применяю? Обезвреживаю бомбы. Разве это плохо? О, нет, совсем не плохо. Радостно согласился Сид, но тут же огорчённо покачал головой. Но за что-то же тебе угрожали? Отпуском в Гуантанамо, а? Ивиц промолчал. Ошибки прошлого, да? понимающе спросил Сид. Вроде того. А у кого их нет? О, точно, не у меня, Ирмано. Но ты сидишь там и угрожаешь мне револьвером, а я тут, и ты меня пристрелишь, так? Хотел бы поменяться местами, усмехнулся Сид. Не отказался бы. Я это учту, Армано. Оба замолчали, понимая, что разговор зашёл в тупик. Где осколок? спросил после долгого молчания Сид. Ивиц со молча указал в область сердца.